Формирование мышления успешного человека. Умейте не терять времени на пустяки, на отдых, который иногда утомляет больше, чем самая тяжелая работа. Не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной информации. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ваше подсознание можно сравнить с землей. Что сажаете, то и получите. Мысли, которые часто появляются в голове, постепенно набирают силу. Это похоже на бутылку с прозрачной водой, в которую вы ежедневно по одной капле добавляете краску. Постепенно вода меняет цвет. Так и мысли. Чем чаще они появляются в сознании, тем дольше вам приходится думать об этом. Постепенно вы начинаете размышлять о том, как их реализовать, строите планы, просчитываете варианты. То есть они проникают в сознание все глубже и глубже. И как семена, попавшие в землю, пускают корни и начинают прорастать. Поэтому чаще думайте о тех вещах, которые помогут вам стать успешным человеком. О том, что приближает вас к цели, помогает реализовать таланты. Наступит тот день, когда эти мысли реализуются. Это только вопрос времени. Я советую, когда ситуация вам не нравится, не пытаться ее изменить. Надо изменить сознание. Если вы этого не сделаете, она будет возникать снова и снова, потому что является продуктом ваших мыслей. Мысли формируют вашу реальность. Долги, ненадежные партнеры, которые вас подводят, Крах бизнеса, семейные ссоры, натянутые отношения с родственниками – это все продукт сознания. Не пытайтесь изменить других, как нам почему-то всегда хочется сделать. Начните с себя, измените свои мысли, сконцентрируйтесь на позитивных вещах, думайте о целях, стройте планы, поддерживайте стремление реализовать мечты, и вы увидите, как окружающий мир постепенно начнет меняться вместе с вами. Например, я написал 10 целей, которых я намерен достичь, и каждый день перечитываю список несколько раз, потому что чем чаще мы думаем о своих целях, тем быстрее они реализуются. Если мы этого не делаем, улица заполняет наше подсознание информационным мусором через рекламу, яркие вывески магазинов, проезжающие автомашины, газетные киоски и так далее. И постепенно мы забываем про высокие цели и заветные мечты и начинаем жить обыденной жизнью, погрузившись в суету ежедневных проблем. Поэтому и надо обязательно написать на листочке бумаги 10 самых важных целей и носить список с собой, перечитывая ежедневно по несколько раз. Только так вы сможете двигаться вперед, потому что всегда будете помнить, к чему стремитесь. Успех в большей степени зависит не от того, что вы делаете на работе, а от того, о чем вы думаете во внерабочее время. Потому что быстрее реализуются мысли, которые вы обдумываете наедине с самим собой. Ведь эти мысли формируют ваше убеждение. В компании вы будете постоянно отвлекаться на чужие слова, выражающие чужие мысли. В одиночестве сможете глубже погрузиться в свои мысли, сконцентрироваться на действительно важном, волнующем и вдохновляющем, и эти мысли будут определять вашу жизнь и быстрее реализуются. Поэтому наедине с собой не думайте о негативном. В голову порой лезет всякое, как я устал, как мне все надоело, меня достали эти кредиты и так далее. Не дайте этому негативу влиять на вашу жизнь. Не дай бог вам в таком состоянии допускать мысли против себя, потому что даже если вы потом будете работать круглыми сутками, вы ничего не добьетесь, будет уже бесполезно. Негативные мысли способны полностью перекрыть путь к успеху, потому что они формируют убеждение о том, что у вас что-то не получается. Вы сами заявляете вселенной об этом, а потом удивляетесь, что у вас не покупают, и говорите себе, «Зря я начал заниматься этим. Видимо, это не мое. Придется уйти из этого бизнеса». А происходит это потому, что когда вы были один, вы убедили себя в том, что у вас ничего не получится. Поэтому сделайте так, чтобы ваше сознание работало на вас. А для этого формируйте другие убеждения. Благодарите жизнь, сфокусируйтесь на своих сильных сторонах, хвалите себя. Вспомните о том, сколько хорошего вы сделали, сконцентрируйтесь на том, что у вас получается. Если же у вас появляются негативные мысли, противопоставьте им автоматическое осмысление позитивного опыта. Вспоминайте высокие результаты и значимые достижения. Пусть оно вытаскивает из своих глубин примеры, когда вы добивались успеха, и это поможет вам мыслить позитивно. Для того, чтобы мозг был более открыт для новых идей, а подсознание стало надежным партнером, используйте две технологии. Во-первых, каждый вечер пишите о том, что вы сделали сегодня такого, что приближает вас к цели, помогает реализовать мечты. От пяти до десяти пунктов. Пусть это будет простое действие. Возможно, вы просто написали план действий и провели переговоры или занимались поиском партнеров. Пишите обо всем. Ваш мозг начнет гордиться, потому что обычно люди не задумываются об этом, не подводят итоги дня. Я заметил, что если этого не делать, то ваш мозг будет напоминать вам о том, что вы не успели сделать и что у вас не получилось. Из-за этих мыслей у вас будет угнетенное состояние. Также вы должны ежегодно писать о том, каких успехов добились за год, что сделали важного для себя. Это вторая технология. Возможно, вы совершили путешествие, сделали в доме ремонт, женили детей. Обо всем этом и пишите. Многие люди после выполнения этого задания чувствуют удовлетворение и радость от того, что, как оказывается, сделали так много. Обязательно используйте обе технологии.